В настоящее время немецким командованием развернута целая сеть метеостанций, включая и тайные на территориях контролируемых противником, в частности, в Гренландии, постоянно дающих прогноз погоды на огромном пространстве Северной, Центральной и Южной Атлантики, в районе Северного и Средиземного морей, а также в проливе Ла-Манш. Источники в Министерстве авиации Германии Подчеркивают, что английская разведка частично вскрыла намеченный план действий немецкого командования и уже фактически открыто цепляется за последнюю возможность спасения, которую видит в стравливании между собой Советского Союза и Германии, фабрикуя в русле этой задачи всевозможные слухи и документы. Все они вливаются в общий поток английской дезинформации, Иногда сфабрикованные столь искусно, что даже тщательная экспертиза не позволяет отделить правду от вымысла. Гитлер настроен очень нерешительно, несмотря на известную позицию его планам сокрушения Англии в среде военного, политического и экономического руководства Германии. Он понимает, что Англию необходимо окончательно сокрушить до вступления в войну Соединенных Штатов, надеясь, что быстрый решительный разгром Англии на всех фронтах заставит правящие круги Соединенных Штатов пересмотреть свою нынешнюю крайне враждебную Германии политику и даст возможность наконец добиться долгожданного мира. Разумеется, что после захвата Британских островов Условия мира будут более жесткими, чем те, что он готов предложить сегодня. Однако в любом случае, Германия стремится к миру, и если для этого необходимо уничтожить единственное препятствие на пути к его достижению Англию, это будет сделано в самое ближайшее время. Вместе с сообщением Деканозова Сталин получил справку Генерального штаба об экспертизе документа, имеющего название «План Барбаросса». Тщательное исследование показало, что данный документ никак не может представлять плана кампании, разработанного специалистами в любом генеральном штабе. В плане отсутствует общая идея операции. График, который взят буквально с потолка. Обращает внимание тот факт, что три группы армии север, центр и юг, собирается наступать вглубь территории СССР по расходящимся направлениям, чего ни один стратег не мог бы себе позволить. Подобное наступление быстро приведет к разрыву фронта, потере связи между группировками, их изоляции и быстрому уничтожению уже на линии рек Западная двина днепр если им еще удастся дойти до этой линии, Фактически, план Варбароса является очень грубой фальшивкой и представляет из себя не что иное, как план-график введения войск Кайзеровской Германии на территорию Прибалтики, нынешней Белоруссии и Украины в 1917-1918 годах, после крушения Восточного фронта и подписания Брест-Литовского мирного договора. То есть речь идет... о продвижении войск, заведомо знающих о том, что на своем пути они не встретят никакого или, по меньшей мере, организованного сопротивления. Об этом лучше всего говорит даже не сам план, а график его проведения в жизни. С этой оценкой плана Барбаросса совершенно не был согласен начальник информационного отдела ГРУ подполковник Новобранец, Получив от генерала Голикова копию документа, подполковник засел за его изучение и пришел к выводу, что план не является английской или чей-то другой фабрикацией. Это подлинный документ, и все говорит о том, что немцы уже приступили к его осуществлению. Ты как будто не две академии окончил. Не желая обострять отношения со своим настырным подчиненным после реакции Сталина на сводку номер восемь, миролюбиво заметил Голиков, а и простого училища не кончал.